Глава 11. Я спешила убраться подальше от поляны, ныряя под сучья и огибая древесные стволы. Тонкие ветки бросались мне на перерез, царапая руки и лицо. Позади шуршала листва, потом раздался выкрик Урсильды. «Рика!» Я не стала возвращаться и выяснять, что это значило. Деревья скакали вокруг. Я бежала, пока чуть не влетела все в того же ворона на очередной еле. Огромная птица взирала на меня янтарными глазами, горевшими раскалённым стеклом. Потом взмахнула крыльями, привлекая моё внимание, и полетела к цепи валунов, торчавших из земли будто зубы. За каменным кольцом скрывалась башня ворожей. Это наверняка. Чем ближе я подходила, тем заметнее покалывала кожу. Готовясь пройти между двумя валунами, я отчетливо ощутила, что переступаю порог. От одного камня к другому металась могучая сила. Внутри круга иной мир был настолько близок, что я чувствовала его присутствие, пронизывавшее воздух. Одушевлённую тень, дымку, вспомнилось мне, что ослепляет мужчин. Сквозь деревья было видно, как ворон садится на высокую каменную стену. За ней возвышалась увитая виноградной лозой башня, окутанная серебристыми щупальцами тумана. Древняя на вид, сложенная из брёвен и камня, старее самой старины. Громадные валуны фасада, густо поросшие лозой, истёрлись и раскрошились от непогоды. Вокруг далёкой крыши из вороха веток, перевязанных верёвкой, тоже клубился туман. Ворон внимательно оглядел меня со своего насеста, затем облетел постройку и скрылся из виду. Я пошла за ним, вплотную обогнула стену и направилась к башне. Сердце колотилось в горле. Камни холодили мне ладонь, безмолвные под стать окружающей темноте. Минуя деревянный проём ворот, я заглянула в огромный тенистый сад, всматриваясь в сумрачные дебри кустов, плющей и сорняков. В самой глубине ждали весны ряды вспаханной земли. В середине танцевали причудливые каменные фигуры, кривились голые стебли. Около самой башни стояла огромная купальня для птиц. Впитывая всё увиденное, я задрожала от испуга и смутного узнавания, Волоски у меня на затылке поднялись дыбом. Вокруг было слишком тихо, а я всё обходила башню, выискивая дверь или окно и проклиная свои шумные шаги. Отверстие, которое, наконец, нашлось, было узким и высоким, вроде зарешеченного окошка в крепости, сделанного для того, чтобы стрелять изнутри, а не заглядывать снаружи. За ним мерцали тусклые отцветы пламени. Когда я подкралась поближе, ноздри защекотало от дыма. У окна висели десятки шуршащих бумажных оберегов, жутковатого вида костяной амулет и высохшая змеиная кожа. Это зрелище наполнило меня страхом. У тусклого очага дремала пожилая женщина с железно-серыми волосами, стянутыми на затылке. Голова её склонилась к плечу, в уголке рта блестела капелька слюны. Она казалась примерно вдвое старше моей матери, такая старая, что кожа на шее у нее стала дряблой и обвисла. Ярко выкрашенная юбка, пышная грудь, свободно переплетенные белыми лентами трупные косы, как у дворянок. Зажиточная поветуха, постаралась ей себя убедить. Деревенская знать, нечего тут бояться. В следующий миг под ногой хрустнула ветка, и старуха распахнула глаза, тлеющие мутным янтарём. Сердце ёкнуло, а я замерла на месте. «Ну-ка, что у нас там?» Женщина поднялась из кресла и выглянула сквозь прутья решётки, отодвинув в сторону талисманы и остальные вещицы. Выражение лица у неё было добрым, но речь звучала неестественно — а слова она растягивала так, будто складывать их стоило больших усилий. В её глазах мерцал затуманенный янтарь, и от этого взора у меня сдавила грудь. В голове зазвучал голос матушки. «Не дай киндерфрессору себя украсть». Вдали загудела труба князя. Женщина покачала головой и скрылась из виду. Я слушала грохот сердца в ушах, в нескольких футах от меня отворилась дверь. «Тсс», — сказала хозяйка, — «Ульрих охотится. Заходи». Что мне ещё оставалось, как не проследовать за ней внутрь, невзирая на опасения? И всё же я никак не могла отделаться от ощущения, что бегу от чего-то плохого к чему-то худшему. В башне было темно. На полу плясали тени, Наши шаги эхом отдавались от каменных стен. Около двери громоздились бесчисленные глиняные кувшины, за которыми виднелась остальная часть большой круглой комнаты. Повсюду горели свечи. Помещение было забросано шкурами. На столе, бок о бок с чернильницей, лежала рукопись, а по загнутым стенам тянулись полки с книгами. Я заморгала, поражённая такими запасами. Мне не доводилось видеть никаких книг, кроме тех, по которым священник читал на службах. Под одной из оплывающих свечей поблёскивал в шкафу строй жутковатых склянок, числом даже побольше, чем у алхимика. Рядом с ними примастился, поводя крыльями, огромный ворон. Я думала, что это мой проводник, пока он не повернулся и не взглянул на меня обычными чёрными глазами. С потолочных балок свисали пучки трав, сушёные овощи и плетёнки из чеснока и лука. У другой стены стояли стол, котёл и дровяная печь, позади которых на следующий этаж поднималась тёмная винтовая лестница. Неохотно отходя от дверного проёма, я сняла капюшон. Моя коса распустилась во время бегства — Старуха расплылась в широкой улыбке и обвела меня лучезарным взглядом. «Только поглядите, не девчушка ли это Хедды? Хайльвайс». Я замерла, как вкопанная, волнуясь и недоумевая, откуда она знает моё имя. Должно быть, матушка ходила к ней спрашивать о моих припадках. Другого объяснения не было. Я не стала углубляться в раздумья. «А вы? Как вас зовут?» «Матушка и Готель, чаще всего». «Готель». Я попыталась распробовать слово. На вкус оно оказалось непривычным. «При рождении меня нарекли кунегундой, если предпочитаешь. Ты голодна?» Как только она спросила, у меня заурчало в животе. Накануне я не ела ничего, кроме кролика. Кунигунда улыбнулась. Из печи тянуло ароматом хлеба, словно его только что испекли посреди ночи. Словно Кунигунда знала, что я приду. От этой мысли побежали мурашки. Над пылающим очагом висел котёл. Кунигунда проследила за моим взглядом. Надеюсь, я там всё не спалила. Она отошла и принялась помешивать содержимое котла. Я сразу почуяла густые запахи свёклы, лука-порея и турнепса, чеснока и пастернака, какого-то мяса, не рыбы, а тёмного мяса, вроде баранины или оленины, и какой-то необычной пряности, аромат которой был мне знаком. Той пряности! Я внезапно вспомнила. Незадолго до возведения стены матушка собралась в далёкий путь за принадлежностями для родов. Сказала отцу, что ей нужно найти редкое масло. Они тогда здорово разругались. Тот говорил, что всё необходимое можно купить в городе. Но она всё равно уехала, оставив меня с отцом на четыре дня. А по возвращении дала мне свёрток из больших листьев, в котором оказался восхитительный мясной пирог — новое средство от моих припадков. Одно из немногих, что были приятными на вкус, оно избавило меня от обмороков на целый месяц. От него пахло в точности так же, как от пряностей в котле, и этого диковинного аромата я не чувствовала ни до, ни единого раза после. Должно быть, матушка купила тот пирог здесь. Вспомнив, с каким предвкушением она предложила мне его отведать, я поникла под ударом очередной волны скорби. Мне пришлось постараться, чтобы заговорить спокойным голосом. «Как часто моя мать сюда приходила?» «Раз, другой, пожалуй. Может, и больше». Кунигунда помешивала еду, не отводя взгляда от котла. «Она умерла прошлой зимой», — прошептала я, с трудом выдавливая слова. Услыхав их, хозяйка посмотрела на меня. В её глазах сквозила грусть, будто у неё сохранились о матушке крайне тёплые воспоминания. Я слышала, что она захворала. У меня по щекам побежали слёзы. Как она могла услышать это здесь, в такой дали? Сколько народу к ней заходит? В городе её все опасаются и считают похитительницей Урсильды. Я вспомнила купца, называвшего себя Готель, торговца тканями, которого мы как-то повстречали в портняжной. «Готель — имя вашего мужа?» Кунигунда издала тихий смешок. «У меня нет мужа». «Готель — имя этого места». Старушка разломила хлеб из дровяной печи на две половинки и наполнила их похлёбкой. Не удосуживаясь тем, чтобы вырезать на них кресты, подметила я. Потом она выставила еду на стол возле огня и кивком указала мне садиться. Я послушалась и принялась есть, не без усилий не давая себе торопиться и согревая ладони о хлеб, в который на самом деле хотелось впиться зубами. Рагу деснее этого я не пробовала никогда. Терпкая от чеснока и трав, оно источало густой запах свёклы. Мясо, которое я унюхала, оказалось крольчатиной, но гораздо более вкусной, чем существо, которое я зажарила в лесу. С хрустящей корочкой и горьковатыми нотками той пряности. Чем я могу тебе помочь? Расправив плечи и собравшись с духом, я решила, что будет лучше напрямую заявить о своих намерениях. Я пришла предложить себя в качестве ученицы. Сначала хозяйка рассмеялась, удивлённым и весёлым смехом и подняла глаза к небу, будто вознося благодарственную молитву. Я заулыбалась в уверенности, что матушка была права, и меня примут. Но через мгновение выражение лица у кунигунды поменялось, и вся радость на нём померкла. Она посмотрела на меня с усталой грустью. «Не уверена, что ты будешь здесь, в безопасности». Внутри у меня что-то оборвалось. «Но башня! Туман!» Мне больше некуда пойти». «На туман нельзя полагаться. Есть способы с ним сладить». «Меня чуть не забили камнями в родном городе. Я уже кое-что понимаю в лекарском искусстве», — заговорила я в надежде стать более ценной в её глазах. «Матушка была повитухой». «Я знаю», — отрезала старуха, мигом разъярившись, будто из-за того, что я посчитала иначе. Настроение у неё переменилось. Глаза засверкали. Я моргнула. Должно быть, удивление отразилось у меня на лице. Она застыла, поняв, как резко только что заговорила. «Прости меня. Но твоя мать не раз ко мне приходила, а я всех запоминаю. Ты не притомилась? На втором этаже есть запасная спальня. Я сержусь, когда не высыпаюсь как следует». «Нам лучше побеседовать после того, как обе отдохнём». «Буду признательна за позволение переночевать», — медленно отозвалась я, всё ещё изумлённая её резким нравом. Хозяйка повела меня наверх, уже дружелюбно воркуя о том, как темно станет в комнате с закрытыми ставнями и как удобно мне будет лежать. Она говорила торопливо, будто пытаясь отвлечь меня от своей вспышки гнева нескончаемым потоком болтовни. «Заходи-ка». В спальне было высокое узкое окно, светлевшее блеклым сиянием зари. У стены стояла роскошная кровать с льняными простынями, покрывалом и перьевым матрасом. Я никогда не спала в такой прекрасной постели. Глаза у меня, должно быть, стали круглыми, как монеты. Я выдохнула. Благодарю! Кунигунда кивнула и удалилась, сказав, что ей нужно запереть всё внизу, прежде чем ложиться. Из-за охотничьего отряда. Когда она закрыла за собой дверь, я подошла к окну и выглянула в огороженный сад. Один из воронов поменьше чистил крылья в птичьей купальне. Пока я за ним наблюдала, на меня накатило изнеможение от плотного ужина и долгой дороги. Я заперла ставни и забралась в кровать но сонливость во мне боролась со страхом остаться непринятой в ученице. Я полезла в кошелёк на поясе и вытащила фигурку матери птицы. Взмолилась, потирая каменные изгибы. «Пожалуйста, пожалуйста, позволь мне остаться». Фигурка у меня в ладони потеплела и тихонько загудела, сгущая в окружающем воздухе туман. Тот заклубился рядом, обволакивая и оглаживая мне руки. Я задрожала, на глазах выступили слёзы и счастье и скорби одновременно, как и тогда, когда матушка посетила меня в саду. Это было настолько умиротворяюще, что вскоре я с улыбкой на губах погрузилась в пустоту между бодрствованием и сном, в которой не было места наведением. Какое-то время спустя мне почудилось, что я слышу голос матушки. На этот раз не демонический, а нежный. «Иди к соседней горе», — прошелестела она. Я подскочила так стремительно, что спальня вокруг меня закачалась, и невозможно было понять, наяву это произошло или во сне.